Фред знал, как обойти эту систему, чтобы позвонить тайком во время своих редких отлучек. Но проблема заключалась в другом. Ему некому больше было звонить тайком. Около десяти утра, когда с чашкой чая в руке он собирался отправиться к себе в кабинет, на дисплее высветилось имя его издателя. Рено Дель Боск никогда не беспокоил без дела. И никогда Фред не чувствовал себя больше писателем, чем болтая с ним. «Здравствуйте, Ласло, это Рено». «Рено, ну-ка расскажите мне сначала, что новенького у меня, а потом, что новенького у вас?» «Вас будут переводить на японский». «На японский?» «На франкфуртской книжной ярмарке я встретился с господином Накамурой. Его издательство похоже на моё, и размерами, и духом. Он издает иностранные детективы, два-три в год, не больше, по собственному выбору». Он считает, что японцы будут без ума от ваших потрясающих историй из жизни американской мафии. Рено Дель Боск создал свое маленькое издательство после того, как много лет проработал на крупный издательский концерн. За ним последовали два-три видных автора, что придало ему солидности в издательском мире. Разнообразие его вкусов со временем выразилось в каталоге, где элитарный очерк соседствовал с экзотическим романом, а кровавый триллер – с изящной безделушкой из другого конца света. Издательская политика Рено-дель-Боско держалась на единственном пункте – его продукция должна нравиться Рено-дель-Боско. Если я ничего не путаю, это будет уже третий перевод «Империи тьмы». А во Франции мы перемахнули за 10 тысяч экземпляров, что в наши дни весьма и весьма солидно. Я знал авторов, которые при меньших успехах умирали от счастья». Фред чувствовал, что для издателя этот перевод – лишь повод для звонка, настоящей целью которого было разузнать, как продвигается третий роман. Он немного оттянул начало разговора, спросив его, как продается первый. «Кровь и доллары приближаются к 15 тысячам и скоро будут переведены на испанский. Они как раз читают «Империю тьмы» и интересуются, как там с третьим». «Я работаю, работаю». Он действительно работал, но рукопись, не имевшая еще названия, застрял на сорок восьмой странице. Напрасно Фред читал и перечитывал начало. Ничто не указывало на то, что за сорок восьмой страницей однажды последует сорок девятая. Приступая к третьей части воспоминаний, Фред изо всех сил старался воскресить в себе ощущение ясности и неотложности задачи, с которыми он начинал свой первый роман. Он так усердно выставлял себя писателем, так громко трубил о своем занятии тем, кто хотел услышать, что теперь в это поверили даже те, кто не хотел. «Интересно», — спрашивал он себя, «а у других писателей тоже имеется за душой столько всего сбывшегося, что они могут записывать это всю свою жизнь, или же им хватает одного воображения?» Фред с грустью вспоминал тот день, когда объявил Тому Квинту, что закончил свой первый роман. «Роман?» «Безделье ударило вам в голову, Фред!» Как и члены семьи Мансони, Том Квинт плохо воспринял его запоздалое призвание. Но и ему пришлось признать очевидность этого факта, когда безграмотный невежда выдал томик в 286 страниц, испещренный черными строчками почти без знаков препинания. Он существовал, этот роман под названием «Кровь и доллары». наполненный энергией зла, словно ящик Пандоры, который никому не хотелось видеть открытым. По понятным причинам, Том стал первым читателем черной автобиографии, испугавшей его изобилием реальных деталей, имен и событий. Вы описываете тут двадцатилетнюю историю мафии, увиденную изнутри. И вы не только называете открытым текстом их имена, но еще и не скупитесь на детали относительно их родословной и способов избавляться от трупов. «А что вы думаете о том месте, где я рассказываю, как мы с Диком Меоне разнесли в пух и прах супермаркет Моффат на углу 55-й авеню? Описание холодильной камеры?» «Я не прочувствовал всю его поэзию». «Только не говорите, что вы не знаете, какими методами мафия борется с конкуренцией. А там, где говорится о фальшивых ставках на собачьих бегах и отступлении про лампу, мою гончую». а драка с китайцами, которые собирались порезать нас на куски. Они лишили бы мир великого писателя, но освободили бы меня от вас. Из двух зол надо выбирать меньшее, как говорят французы. Вы слишком строги. Скажите лучше, что вас, как маги, бесит сама идея, что я осмелился писать. Вы предпочли бы, чтобы я всю оставшуюся жизнь угрызался совестью и скитался по свету, не находя раскаяния. Вместо этого Фред Уэйн снова вытащил на божий свет Джованни Мансони, сделав из него вполне современного героя без лишних предрассудков, вора по инерции и убийцу по долгу. То, что вы отвели себе такую красивую роль и сделали из вашего гнусного бизнеса этакий плутовской роман, меня нисколько не удивляет. В конце концов, эту рукопись можно воспринимать либо как документальное подтверждение диких порядков, царящих в городской среде, либо как пособие по повышению квалификации для бандитов, либо как храм во славу вашей собственной глупости. Постыдно не то, что вы описываете, а то, о чем вы умалчиваете. Вы отсортировали ваше зверство, потому что знаете, где проходит грань между тем, в чем можно признаться и в чем нельзя, между тем, что выглядит живописно и что омерзительно. Вы умалчиваете о ваших откровенно варварских поступках, чтобы не запятнать светлый образ шалопая с большим сердцем, каким себя представили».